Глава 21. Как я и предполагал, американцы не захотели добровольно расставаться со своим ядерным арсеналом. Когда мы взломали их правительственный канал и связались с президентом США, то получили довольно хамский ответ. Мол, Америка никому и никогда не сдаст свое ядерное оружие и будет сражаться на суше, на море и в воздухе. Американский лидер еще что-то там вещал о свободе и демократии. Но я этот пафос слушать не стал и отрубил связь. Все слова уже сказаны, и пришла пора заговорить нашим пушкам. По моему приказу, боевые корабли Ланзарского ордена начали обстрел поверхности Земли с орбиты. Они заранее заняли позиции над всеми стратегическими точками этой планеты. Из первых же секунд этого конфликта у американцев появились потери в людях и технике. Первоочередными целями считались все носители ядерного оружия. Военные надводные корабли, подводные лодки, военные базы, военные аэродромы, шахты, ракет, наземного базирования и мобильные пусковые установки ракет Соединенных Штатов Америки. Все американские склады с запасами ядерных боеголовок также подлежали уничтожению в первую очередь. Тут носителям звездно-полосатой демократии не помогали никакие подземные укрытия. Корабельные сканеры очень хорошо засекали скопления ядерных зарядов, Даже сквозь земную толщу те здорово фонили радиацией. Такие подземные склады легко уничтожались артиллерией главного калибра даже тяжелых крейсеров. Не говоря уже про обстрел ведущийся с разорителя и линкора «Свобода». Подводные лодки противника, пытавшиеся укрыться на глубине, тоже не избежали нашего внимания. Засекать и уничтожать их сквозь толщу воды было еще проще, чем подземные бункеры. Когда количество крупных целей сократилось, то мы стали бить по скоплениям вражеской техники и крупным складам обычных боеприпасов. Беспилотники, вертолеты и самолеты США, успевшие подняться в воздух до начала нашей атаки, сбивались турелями противокосмической обороны наших кораблей. В общем, у наших противников не было ни единого шанса уцелеть, хотя они честно пытались сопротивляться. Даже несколько ракет успели запустить в нашу сторону — Правда, я сомневаюсь, что эти ракеты бы долетели до кораблей Ланзарского ордена, находящихся на орбите Земли. Тем более, что их избили сразу же после старта. А в одном случае противник пытался применять боевой лазер. Было у американцев такое оружие. Но против энергетических щитов оно оказалось бессильно. Второй выстрел вражеская установка сделать не успела и была оперативно уничтожена. Вообще скорость реакции у боевых эскинов и химер с военными нейросетями не идет ни в какое сравнение с возможностями земных военных. Тут мы превосходили наших американских противников по всем статьям. Враг просто не успевал отреагировать на опасность. К таким быстрым темпам боя хваленные американские военные были не готовы. Кстати, перед началом нашей военной операции, принуждения к миру, мы провели еще одну, тайную. Зная горячий и непредсказуемый нрав землян, которых воспитывали на голливудских фильмах о героических войнах с инопланетными захватчиками, я решил подстраховаться. Накануне на несколько кораблей Ланзарского ордена были смонтированы модули установки терраформинга. Правда, сейчас мы не планировали как-то менять климат Земли. Вместо этого модули терраформинга работали в режиме нейтрализатора. Они испускали лучи, которые при попадании на ядерный заряд запускали процесс изменения кристаллической решетки и атомной структуры вещества. То есть превращали оружейный плутоний в боеголовке в кусок инертного радиоактивного металла. После обработки нейтрализатором такой ядерный заряд уже не мог взорваться. По сути, своей боеголовка ракеты при этом превращалась в металлическую болванку со слабым радиоактивным фоном. Так мы отработали все ядерные заряды, имевшиеся в распоряжении землян. Мне никакие неожиданности не нужны. Ядерное оружие — штука опасная, и при его изъятии у землян может случиться всякое. Но теперь все эти заряды просто не взорвутся. Так я решил подстраховаться, на всякий случай. Однако сами земные военные об этом не знали и находились в счастливом неведении. Тогда спрашивается, зачем я устроил весь этот цирк с разоружением. Сейчас отвечу, но мой ответ некоторым из вас может не понравиться. Я знал, что никто не захочет разоружаться и отдавать свое ядерное оружие непонятным типам из космоса. Не США, так кто-то другой попытался бы воспротивиться и захотел помериться с нами силами. Хотя тут я делал ставку на американцев. Они были самыми агрессивными и наглыми среди землян. Именно по этой причине Соединенные Штаты Америки и стали первыми в очереди по ядерному разоружению. Мне нужен был наглядный пример, чтобы все земляне увидели, что бывает с теми, кто осмелится ослушаться Ланзарского ордена. Мне нужны были мальчики для битья. И американцы не обманули моих ожиданий. Тут я даже вздохнул спокойно. Очень не хотелось бы устраивать показательную порку той же России. А так все увидят демонстрацию нашей боевой мощи и притушат свои военные амбиции. Я уверен, что земляне будут после этого слушать и выполнять все наши пожелания. Мягкая и цивилизованная дипломатия на Земле не работает. Здесь уважают только силу. Если ты силен, то можешь диктовать свои правила всей планете. Кстати, так до недавнего времени поступали сами американцы и их западные союзники, наглядно демонстрируя полное пренебрежение международными правилами и нормами. Захотели разбомбить Югославию – сделали это. Захотели вторгнуться в Ирак – вторглись, наплевав на ООН и мнение других народов. Захотели разодрать Ливию на куски – разорвали. Сирии, правда, у них не получилось. Вовремя вмешалась Россия, очнувшаяся от коматозного сна. И то, если бы русские при этом не опирались на военную силу, то их бы вряд ли кто-нибудь послушал и воспринял всерьез. Но здесь Россия подкрепила свои слова силой, и ее вновь стали слушать на международной арене. А до этого противно вспоминать. Русских дипломатов не посылали на три веселые буквы, только ленивые. Да на них, протестующих в ООН против очередной агрессии НАТО, все смотрели тогда как на слабоумных клоунов. Вот и выходит, что все эти международные нормы и законы работают, если на твоей стороне сила. А если ее у тебя нет, то никакая дипломатическая болтовня тут не поможет. В общем, США справились со своей задачей. Они показали всем, как нельзя себя вести, общаясь с Ланзарским орденом. Позже земляне этот военный конфликт обзовут трехчасовой войной. В итоге через три часа непрерывного обстрела с планетарной орбиты американцы потеряли все свои надводные боевые корабли и подводные лодки. Все американские военные базы, аэродромы, склады, арсеналы и большая часть подземных бункеров были разрушены. Все их шахтные ракеты оказались уничтожены, как и мобильные пусковые установки ракет. Боевая авиация ВВС США потеряла около 80% самолетов, вертолетов и беспилотников. Около 70% военной техники и тяжелого вооружения вышли из строя. Погибло 630 146 военнослужащих США. Америка погрузилась в траур. Это были самые большие потери в истории этой страны. Даже во Второй мировой войне Соединенные Штаты Америки потеряли всего 417 тысяч человек. Это был самый настоящий шок как для американцев, так и для всей Земли. М да, даже я такого убойного эффекта не ожидал. Ну, чего вы хотите от оружия седьмого поколения по технологическим стандартам ареала? Можете называть меня чудовищем и маньяком, но мне всех этих погибших американских военнослужащих было совсем не жаль. Работа у них такая, как и у всех военных, родину защищать. Правда, сейчас многие этого не понимают и считают профессию военного еще одной самой обычной работой, за которую почему-то платят довольно неплохие деньги. Многие люди на планете Земля, носящие военную форму, не подозревают, что все они живут в долг, получают неплохую зарплату, имеют льготы и ранние пенсии. И в любой момент Родина может потребовать от них пожертвовать своей жизнью ради нее. Многие люди этого не понимают. Даже те, кто носит погоны. И когда наступает пора отдавать этот долг своей стране, то люди приходят в ужас, начинают считать потери, вспоминают о безутешных матерях, потерявших своих детей, скорбят у погибших сверх меры, размазывая слюни и слезы по всем новостным каналам. Я всех этих стонов не понимаю. Работа у военных такая — рисковать своей жизнью, если Родина прикажет. Список потерь США стоит закончить ядерным оружейным комплексом, включающим в себя восемь объектов, три ядерные оружейные лаборатории. Лос-Аламосская, штат Нью-Мексико, Ливерморская, имени Лоуренса, штат Калифорния, Сандия, в Ливермор, штат Калифорния, Невадский испытательный полигон, комплекс по производству ядерных боеприпасов, четыре завода в Амарилье, в Канзас-Сити, в Савана-Ривер и в Окридже. В общем, теперь США в ближайшем будущем не смогут производить ядерное оружие. И самой последней жертвой стал символ Америки — Статуя Свободы. Каюсь, тут я не смог отказать себе в удовольствии и лично приказал ее уничтожить. С особым показательным цинизмом. В этом не было никакой военной необходимости. Просто мне так захотелось. Не дав миру прийти в себя после такой трагедии, Я вышел в прямой эфир всех крупных телеканалов и популярно объяснил, почему и за что мы так поступили с Соединенными Штатами Америки. Кстати, с нашей аппаратурой вклиниться в земную телесеть труда не составило. В интернете ролики с моим выступлением тоже появились. В конце своей речи я намекнул, что следующей на очереди по ядерному разоружению будет Российская Федерация. При этом я выразил надежду, что там возобладает здравый смысл — и нам больше не придется стрелять. Российское руководство оказалось более вменяемым, чем американское. Они согласились со всеми нашими требованиями и начали процесс разоружения. Все свои ядерные заряды русские передавали моим бойцам, которые грузили их в шаттлы и поднимали на орбиту. И что удивительно, но все делалось достаточно быстро и без задержек хотя у русских уже был подобный опыт, когда в начале 90-х они также сокращали свой ядерный арсенал в угоду западному миру. Кстати, мы сильно удивили российских военных, когда не стали уничтожать ракеты и прочие носители ядерных зарядов. Нас интересовали только сами боеголовки. А с ракетами они могут делать, что захотят. Я так русским и объявил. Мы же не американцы, что заставляли в свое время доверчивых россиян резать на металлолом свои ракеты, самолеты и корабли. Главное, что Россия избавится от ядерных боеприпасов. А остальное меня в данный момент не волнует. На русского министра обороны было больно смотреть. За дело человек переживает. Жалко ему отдавать ядерную дубинку. Ведь именно она раньше и удерживала НАТО от вторжения. Я этого дядьку уважаю. Еще бы. Один из немногих российских чиновников, что действительно может работать, а не профессионально разворовывать бюджетные деньги. Сначала с нуля построил МЧС, а затем реанимировал находящуюся в коматозном состоянии российскую армию. И сейчас ему очень обидно. Вот так вот отдавать неизвестно кому такие весомые аргументы международной политики. Президент Российской Федерации, кстати, выглядел более спокойным, хотя он-то больше политик. Привык уже за столько лет скрывать свои настоящие чувства. Чтобы их хоть как-то приободрить, я заявил, что Ланзарский орден планирует начать развивать экономику планеты Земля. Будем землянам продавать свои товары и даже поделимся с ними кое-какими технологиями. В общем, Россия показала себя как вменяемая и договороспособная страна. Нам нужны такие партнеры. После этого россияне оживились и стали с большим позитивом воспринимать, как наши дроиды грузят контейнеры с боеголовками в шаттлы. А военный министр даже задал вопрос насчет военной техники. Я его заверил, что России такую технику и оружие мы обязательно продадим. В принципе, я и так собирался это сделать. Вторгаться на планету и захватывать Землю военным путем я не планировал. Зачем Ланзарскому ордену уподобляться киношным инопланетным злодеям из голливудских боевиков? Я планирую действовать мягкой силой, показать землянам всю прелесть инопланетных технологий, приучить их к другому образу жизни, вывести Землю из дикого состояния с его насилием и непрекращающимися войнами, сделать эту планету по-настоящему цивилизованной и, возможно, потом, в будущем, вывести землян в космос. В дальний космос, к другим звездам, к Ореалу. Но пока им еще рановато лезть в высоко цивилизации. Они же реальные дикари. До сих пор воюют друг с другом, тратя ресурсы планеты на всякую самоубийственную хрень. Ну и об экологических проблемах забывать не стоит. В общем, Землю надо менять. И сделать это в одиночку будет довольно трудно. Тут Ланзарскому ордену нужны партнеры и союзники из землян. «Я думаю, что русские станут первыми, с кем мы будем сотрудничать. Это не только мое субъективное мнение, как бывшего гражданина Российской Федерации. Нет. Я с аналитиками из моего штаба и тактическими эскинами заранее анализировал ситуацию, сложившуюся на земле. С кем там можно и нужно будет иметь дело, а кому доверять не стоит». И все мои эксперты, что живые, что искусственные, пришли к мнению, что верить тем же США и Европейскому Союзу не стоит. Их нельзя рассматривать как надежного партнера. Именно они стоят за беспределом, творящимся сейчас на Земле. Именно с их подачи система международных отношений пришла в полную негодность. Они ее и разрушили своими агрессивными действиями и постоянными нарушениями подписанных договоров. Верить тем, кто не соблюдает правила и сразу же нарушает подписанный договор, попросту нельзя. В принципе, мое мнение было точно таким же. Поэтому европейцам с их западными ценностями ничего не светит. Я им не верю. Эти точно обмануты и предадут в любой момент. Делать ставку на Европейский Союз нельзя. Про США я даже говорить не буду. После того, что произошло, это теперь страна-изгой». Им, кстати, отныне запрещено иметь военный флот и большие вооруженные силы, и свои войска за границей они размещать не могут. Об этом я объявил после того, как мы в сухую раскатали американцев с разгромным счетом на глазах у всего мира. После России начали разоружаться и другие члены ядерного клуба. Китайцы попытались нас обмануть, выдали не все ядерные боеприпасы, 30 единиц спрятали в одном из подземных складов. Но после того, как я вежливо ткнул их мордой в дерьмо, заявив, что все знаю об их махинациях, для наших-то корабельных сканеров труда не составило засечь эти спрятанные глубоко под землей заряды, о чем я прямо китайцам и сообщил. Ох, какой спектакль они начали разыгрывать. Китайский лидер орал на своих генералов, утверждая, что это они его подставили. Не сообщили ему об этих боеприпасах. Скрыли собаки такие. Серые, переодетые. Двоих даже лишил должности и в отставку отправил прямо на моих глазах. Пришлось сделать вид, что я ему поверил. Пускай сохранит лицо. Он это понял. И теперь он мне должен. А что с него стребовать, я позже придумаю. Британцы и французы ожидаемо пытались оттянуть процесс разоружения. Хитропопы и бриты тоже несколько боеголовок спрятали. Решили поступить по китайскому варианту. Ню-ню. Честное слово, достали уроды изворотливые. Чтобы подстегнуть процесс и сделать их более сговорчивыми, я приказал разорителю шарахнуть главным калибром по тем запретным англичанам ядерным зарядом. Теперь большого подземного хранилища у Великобритании нет. Зато после этого инцидента Англия и Франция тут же по-быстрому выдали нам все свои ядерные боеприпасы. Без американской крыши у них не осталось никаких иллюзий в том, кто победит в случае военного конфликта с Ланзарским орденом. Только разобрался с упертыми европейцами, как возникли проблемы с Пакистаном. Там религиозно настроенные военные захватили ракетную базу и попытались запустить ракеты в сторону Индии. Причем тут ядерное разоружение и Индия, я так и не понял. Хотя фанатикам логика недоступна, Они живут в своем придуманном мире, а всех, кто с ними не согласен, воспринимают как врагов. В общем, ракеты они запустить хотели, но не смогли этого сделать. Тут сработал на опережение наш эсминец-боец, занимающий позицию на орбите над этим районом планеты. Переговоры пакистанских военных мы перехватили и вовремя узнали, что там творится. Счет шел на минуты. И капитан бойца принял решение ликвидировать угрозу. По ракетной базе был нанесен удар с орбиты. Хоть эсминец и считается не самым крупным и мощным боевым кораблем нашей эскадры, но ракетной базе хватило, когда он по ней отработал своей артиллерией. Выживших не было. Теперь на этом месте в горах лишь несколько глубоких кратеров. Вот именно об этом я и говорю. Сейчас на Земле ядерное оружие находится в руках людей, среди которых есть вот такие шизики, готовые испепелить планету в ядерном пожаре поэтому я и решил его изъять. Люди Земли еще не доросли до таких опасных игрушек. Чувствую, что я еще не раз вспомню недобрым словом тафурцев. Ведь это именно они подарили землянам такую страшную технологию. Хотя в том же ареале она считается сильно устаревшей, там ядерной энергией уже давно никто не пользуется. Ведь есть более чистые и эффективные ее виды, Индию и Пакистан от ядерного оружия избавили под дулами наших тяжелых крейсеров, которые висели на низких орбитах, и были хорошо видны невооруженным глазом. По мне так это были самые проблемные наши клиенты. Обе эти страны ненавидят друг друга и постоянно воюют из-за каких-то гор придурки, честное слово. Вот даже совсем недавно они тут рубились на суше и воздухе. Слава богу, что тогда до обмена ядерными ударами не дошло таких агрессивных и воинственных кадров на пистолетный выстрел к ядерному оружию нельзя подпускать а еще у них там полно религиозных фанатиков это же вообще убойный коктейль получается я сильно удивлен что они до сих пор не бахнули следующим на очереди был израиль да да у хитроумных евреев ядреный батон тоже был и не маленький 120 зарядов Не такая уж и мелочь. Правда, когда я к ним обратился, то дети земли израилевой сделали большие глаза и принялись отнекиваться. Типа ничего такого опасного у мирных евреев нет. Они были так убедительны, что если бы не показания наших корабельных сканеров, то я бы им поверил. Правда, все притворство с них слетело, когда я со скучающим видом заметил, что Израиль такая маленькая страна, что никто и не заметит его исчезновение с карты мира после обстрела с орбиты. В общем, удалось мне их напугать. Ведь еврей только под страхом полного уничтожения может отказаться от своих богатств. Мать его, как же они торговались! Ну, не хотелось израильтянам отдавать свои ядерные боеголовки просто так, безвозмездно, то есть даром. Но сделать это все-таки пришлось. Идти на компромиссы с хитропопами-евреями я не собирался. Меня уже достала вся эта мышиная возня с лидерами стран – которые ведут себя хуже базарных торговок. Ух, тяжела ты шапка Мономаха, корона или что там должно быть у магистра ордена вроде меня. Кроме евреев еще пришлось разбираться и с Ираном. Оказывается, что у персов тоже имелось в наличии ядерное оружие. Правда, в отличие от израильтян, иранцы особо не упирались, ядерных боеприпасов у них было немного, да и нормальных ракет к ним не было. Они только попросили не сообщать всему миру, что у Ирана все же было ядерное оружие, ведь до сих пор эта мусульманская страна официально имела безъядерный статус. В принципе, мне было все равно, и я согласился не выдавать этот маленький секрет иранцев. Они были довольно приятными клиентами. Не изворачивались, не торговались и не пытались обмануть. С такими людьми работать можно». И как вишенка на торте – Корейская Народная Демократическая Республика. Она же КНДР. Она же Северная Корея. Эта маленькая страна была последней в нашем списке. Она имела 23 ядерных заряда и всего 12 ракет к ним, о чем мне честно поведал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Все свое ядерное оружие он согласился сдать Ланзарскому ордену без всяких вопросов, Вот только поделился своими опасениями, что без ядерного оружия его страну быстро сомнут агрессивные соседи. Я уважал этого человека как лидера и выдающегося политика. С помощью ядерного блефа. Да-да, блефа. Ведь у Северной Кореи не было полноценного ядерного оружия. Боеголовки вроде бы были, а вот нормальных носителей к ним не было. Те ракеты, что есть у КНДР, могут летать куда угодно, но только не в цель. И уж тем более до США они бы не долетели. Но северокорейский лидер умело напускал туману и внушил всем вокруг, что у него есть ракеты, которые в случае нужды могут дотянуться и до Америки. Так он заставил агрессивных и хитрых американцев считаться с ним и его маленькой страной. Если бы не эта умная политика, то выживание Северной Кореи было бы под большим вопросом. США очень любили уничтожать именно такие вот мелкие и беспомощные страны, которые не смогут дать нормальный отпор. Но Ким Чен Ын смог их перехитрить и напугать. А иначе американское вторжение в Северную Корею уже бы давно состоялось. Для любого американского президента такая маленькая победоносная война была бы только в радость. В принципе, опасения корейца я очень хорошо понимаю. Поэтому заверил его, что такого беспредела, что раньше творили на планете США, их союзники уже не будет. Теперь Ланзарский орден находится на страже мира и не позволит никому развязать войну. Ах да, кроме выдачи всех своих ядерных зарядов, все страны ядерного клуба в обязательном порядке уничтожали и свои центры по производству ядерных боеприпасов. Это чтобы они новые боеголовки не клепали, А то ведь найдутся умники. Отныне ядерное оружие на планете Земля объявлялось под запретом. А все, кто будет его разрабатывать и производить, станут иметь дело с Ланзарским орденом. Об этом я объявил по всему миру. На Земле началась новая эпоха.